Предмет для вызова элементалей, про который говорил Маре, конечно может вызвать одного элементаля высокого уровня, но сделать это можно лишь раз в сутки. При этом сам монстр будет жить менее 10 минут. Говоря откровенно, предмет был практически мусором, у них полно других более сильных. И тем не менее, причиной, по которой Маре не поменял его на что-то более полезное, было то, что это была вещь, которую ему дала буку Букучагама. Айнс знал, что подобную сентиментальность к вещам своих создателей испытывали все НПС. Даже наличие гораздо лучших предметов не могли ее расшатать. А если им приходилось и менять, то только на иные предметы, бывшие у них с самого начала. Разумеется, если бы Айнс дал им предмет, как например сейчас, они бы использовали его. Однако НПС бы никогда не сменили свою экипировку по собственной воле. Разве что такое возможно во время боевых тренировок. И когда Альбеда прибегает просить, одолжите разные штуки. Они все связаны, слишком грубое выражение, однако именно в таком виде в его голове пронеслась мысль. Это касалось и его тоже. «А что-то не так?» Марес с обеспокоенным выражением вернул Айнца в реальный мир. Кажется, он задумался о пустяках. Хм «О нет, ничего, нормально». «Все в полном порядке. Я просто думал о том, как бы я использовала предмет. Будь я на твоем месте. Конечно, призыв элементаля заранее затронет все. Это...» Цербер за дверью зашевелился. Цербер рычал, когда Айнс открыл дверь. Его головы все смотрели в одну сторону. Без сомнения, он хочет сказать «к нам идут». Айнс и Мара переглянулись. «Я сделал так, чтобы никакой запах не проник наружу, но неужели это не помогло?» «Я... я не думаю, что... дело в этом». Цербер еще не встречал Ауру и Фенрира. Все равно, даже так Цербер бы понял, что их запах был похож на Айнза и Маре, и не должен был так реагировать. Они оба посмотрели в сторону, куда глядели три головы. Им не показалось, что кто-то прячется за деревьями. Маре приложил руку к уху, стараясь услышать оттуда хоть что-то. «А... М -м, определенно похоже, что в нашу сторону что-то движется». «То есть, это не они, да?» Когда Аура и Фенерир ушли, от них не исходило ни звука. «Прошу прощения, я не, не могу сказать пока, но вы правы. Как и вы, я думаю, что моя сестра вряд ли бы стала так шуметь, но я не думаю, что она бы стала издавать шум специально, чтобы просто нас известить об окончании исследования зоны вокруг, и что она убеждена, что нам ничего не угрожает и возвращается». Говоря короче, он не знал. Что ж, ничего не поделаешь. Я собираюсь действовать, как мы планировали изначально. Айнс применил совершенную неизвестность и приказал Церберу следовать за ним. В отличие от голосовых команд, ментальные не влияли на эффект совершенной неизвестности. Однако даже зверь не знал его местонахождения, поэтому позиционирование было важным. Если не отнестись к этому серьезно, то скорее всего Цербер запустит Айнса в полет. Хм, совершенная неизвестность действительно полезная вещь. Жаль, что помимо меня её может применять только актёр Пандоры, <смех> в роли меня. Ну, другие бы тоже смогли, если бы я разрешил им применять свитки. Однако этому препятствуют такие вещи, как материалы, ограничения во времени и всякое прочее. Досадно бормоча про себя, Айнс двигался в указанном цербером направлении. Не так долго спустя, даже до ушей Айнса донёсся звук, прогибающийся под шагами травы, и он увидел огромную тень. «Медведь?» Однако, это было не похоже на стандартного медведя. У него, казалось, имеется шесть ног, а его шерсть выглядела мокрой и прилипшей к телу. Быть может, это некий магический зверь, стреляющий водой. Но что больше приковало взгляд Айнза, так это аура, сидящая на его спине. В руке она держала холыст, которым регулярно издавала звуки, от которых магический зверь, похожий на медведя, дрожал в страхе. Рядом находился фенерир. «У ауры в зоопарке же не было магического зверя от такого рода, так? Что к черту здесь происходит?» Нет, он выслушает, что она скажет по этому поводу. Похоже, они ощутили присутствие Цербера и настороженно глядят в их сторону. Но, может быть, причиной, по которой они не бросились в атаку немедленно, было то, что они не могли понять, перед ними дикий Цербер или такой, которого призвал Айнс. Они, казалось, говорили, что если бы он был слугой Айнса, то он должен ощущаться соответствующе или с призванными монстрами все по-другому. Айнс прервал совершенную неизвестность. Лодыка Айнс!» – закричала радостно Аура, лицо которой мгновение назад было напряжено. «Эй, гиди, вперед!» Аура махнула хлыстом на медведя, который, казалось, без охоты шел в эту сторону. Закричав, как кричат животные, с которыми плохо обращаются, медведь с испухом приблизился к Айнзу. Оказавшись перед Айнзом, Аура следовала со зверя. С возвращением, Аура. Я вернулась, владыка Айнз. Ух, я уверена, что у вас есть ко мне вопросы, поэтому позвольте мне сначала на них ответить. Эта территория, кажется, была под контролем этого магического зверя, поэтому я его приручила. С помощью хлыста я вбила ему, что я главная. Почему я вообще пошла на такое? Как бы я могла это сказать владыке Айнзу, да? Айнзу до чертей было интересно, чем это, это было. «Говоря по правде, мне неизвестно, насколько он силён. Но неужели он настолько сильный, чтобы его опасались тёмные эльфы и другие животные?» «О, точно! Такой сильный, как ладыка Айнс, разве может разглядеть хоть что-то в этой блохе? Так, на это ему сил точно не хватит. Но, похоже, на этой территории сильнее тварей нет, поэтому наш зверь её мог удерживать у себя». Значит, я думаю, что средний представитель темных эльфов точно счел бы его опасным и не стал заходить сюда. На самом деле, вероятно всего, никто сюда не суется именно из-за страха перед этим парнем. Поэтому я рекомендую оставить его временным охранником территории, чтобы и впредь здесь редко проходил посторонний». «Это чудесно». «Понятно», – подумал Айнс. «Под контролем тварь была определенно полезнее, чем мертвый» потому что было непонятно, сколько времени они здесь пробудут, используя это место как базу для поиска поселения тёмных эльфов и наблюдения. Если предположение верно, то если бы они убили главного на этой территории, вокруг бы стало гораздо шумнее, так как тёмные эльфы, которых зверь заставлял держаться подальше, скорее всего придут сюда. Поэтому будет разумнее его пощадить, чтобы предотвратить такие встречи. Как бы то ни было... «Аура, не то чтобы я сомневаюсь в правильности твоего суждения. Ну разве у тебя уже не лимит прирученных магических существ? Разве в это время в Назарике какая-нибудь из ранее прирученных тварей не освободилась?» По обыкновению, когда животное освобождалось вынужденно, а не по решению хозяина, сперва откреплялось от владельца наиболее ранее прирученное животное. Также это работало с призванными или созданными монстрами. В Игдерсиле существовало несколько примеров, когда высвечивалось препреждающее сообщение с возможностью выбора, какого монстра освободить. «Все в порядке. Укротители зверей имеют связи с магическими зверями, находящимися под их контролем, но у меня нет связи с этим как таковой. Другими словами, это означает, что я не взяла его под свой полный контроль. Я просто-напросто вбила ему в голову, что я сильнее. Ну, я также не использую умение укротителя зверей для повышения его способностей». «Понятно. Если это так...» то мы не можем сказать, насколько это безопасно, не так ли? Следовательно, получается, есть вероятность, что его дикие инстинкты могут проснуться, и он внезапно нападет. Озвучив мысли, он не мог представить, что Аура не предусмотрела возможность этого. Вероятно, она рассудила, что здешнее население ни капельки не пострадает от такого. Однако, она должна подтвердить это так, на всякий случай. Айн, сгадая, какой у него уровень, внезапно вспомнил о своем питомце. «Кстати, кто сильнее, Хамский или он?» У Ауры было извиняющееся выражение лица. «Нет, даже если бы ты не выглядел такой обеспокоенной, разве ты не можешь ясно сказать, кто сильнее, просто взглянув на этого магического зверя-медведя?» «Могу ли я ответить вам честно?» «Разумеется. У меня, как у мастера Хамске, вообще нет никаких ожиданий. Позволь мне услышать твое объективное мнение». В таком случае, с точки зрения чисто физических способностей, он сильнее, чем старина Хамске. Но Хамске может использовать магию. Поэтому, если рассматривать с этой точки зрения, то сложно сказать, кто победит в случае схватки. Потому что с эффективной магией ход битвы может поменяться мгновенно. К тому же, сегодняшняя Хамске еще и имеет класс воина. Если он будет во всеоружии, я думаю, что Хамске победит без вопросов. Образ Хамске которая просто бездельничала из пола, возник в сознании Айнза, и по какой-то причине рыцарь смерти был рядом. Он слегка рассердился. Конечно, Хамская была классифицирована как домашнее животное, поэтому Айнз не возражал, чтобы она бездельничала, а также было, можно сказать, что она работала просто гуляя с мамоном. Ко всему прочему, Айнз знал, что она работала, не покладая рук, чтобы получить класс воина и другие умения. И все же его злило всякий раз, когда он видел, «Как кто-то бездельничает рядом с тем, кто усердно работает?» «Тебе не нужно заходить так далеко, чтобы заступаться за Хамске, Аура», – хотел было сказать, но промолчал. «Это было сделано из уважения к чувствам Ауры. Она бы никогда не стала хвалить Хамске». «Ясно». «Мог ли он сказать еще что-то, кроме «ясно»?» Ань, с не хотел говорить ничего, вроде «Хамске тоже довольно удивительно, да», был в растерянности, Поэтому он решил не развивать эту тему и переключиться на другую. Так неужели такой сильный магический зверь просто случайно оказался здесь? Или такой магический зверь – обычное дело в море деревьев? Этот вопрос я хотел бы тщательно исследовать. Ранее мы не встречали высокоуровневых магических зверей на нашем пути, не так ли?